Глава шестая. Ну что, студент, принёс фотографию? Принёс. О, смотри, неплохо, молодец. Чем снимал-то? Зенитом. Как говоришь, твоё фамилия? Франк, Андрей Франк. Так это о тебе говорил мне мой броудер, что ты готовый мастер фотографических наук. Как он там в вашей деревне себя чувствует? Товарищ Обберман. Памятники всё строят, картины рисуют. — Да, работает у нас в школе, труд ведет, рисование. Недавно памятник героям войны взялся делать. — Да ты садись. Пиво пьешь? — Хм, сам еще не знаешь, пьешь или нет. Ну, кружечку наверняка протащишь. Лео Вайдман, краснолицый, пузатый немец, подвинул к Андрею кружку с гранеными боками и снова углубился в раздел кумаринки, как называли здесь сушеную рыбу из Балхаша. Не очень чистая пивная на окраине целинограда, кисловатае пиво, клубы дыма, мужики стоящие в очереди к крану. За стойкой золотазубый, чёрный как грач, как казанец, наверняка разбавляющий пиво водой и добавляющий в него соду, чтобы пена стояла. Обычная общепитовская точка, каких сотни тысяч понатыкано по нашей необъятной стране. Здесь Андрей Франк и встретился со знаменитым фоторепортером казахстанской немецкой газеты Freundschaft Лео Вайдманом. Лео Вайдман – достаточно известный фотокор в своей среде. Не было такой газеты в Казахстане, в которой бы не печатались его снимки. Работал он конвейерным методом. Утром выезжал в какой-нибудь район и снимал там все, что попадало под руку. знатных чабанов, комбайнеров, шоферов, элеваторов, зерносушилки такая, в общем, всё, что могло представить хоть какой-то интерес для газет. После обеда возвращался из района и начинал печатать фотографии. Запирался в лаборатории и колдовал прекрасным светом фонаря до самого вечера. Тонкое знание конъюнктуры советских газет помогало ему продать им всё без остатка. Знатные чабаны уходили в сельскую жизнь, Водителей автопоездов потреблял труд или автомобильный транспорт. Не оставалась в стороне и красная звезда. Да сколько было по стране газет, журналов, всякого рода ведомственных изданий, в которые из-за гонорара можно было приткнуть уйму фотографий. Халтура. Четко определял Лео то, чем сам занимался сейчас. Зарабатывал он много, но пропивал почти все. Естественно, бывая в дальних районах, Он как истинный представитель неугомонного племени фотокоров частенько привозил из совхозов то тушку барашка, то мешок крупы, то бидончик мёда, добытчик, говорила его жена и прощала постоянные разъезды, ежедневную нетрезвость, каких-то замызганных девчонок, коих она периодически заставала в его лаборатории. Подвижный и живой лео легко носил по жизни своё огромное туго перепоясанная тонким брючным ремнём пуза и смело опускался в рассуждения о самых тонких материях только потому, что по роду своей деятельности встречался с самыми разнообразными людьми. В общем, Лео Вайдман был самым натуральным фотографом из тех тысяч, что беззаветно служили в советской прессе. От него так и пёрло нахальством и самоуверенностью, без которых в его профессии делать нечего. Вот к этому мастеру и посоветовал обратиться Андрею Франку, учитель труда и рисования из Жемчужного. Лео приходился ему каким-то дальним родственником. И когда Андрей поступил этой осенью в Целиноградский пединститут, Оберман, зная о его увлечении фотографией, посоветовал познакомиться с Леоей и даже дал телефон. Прошло всего 2 месяца, как Андрей посещал лекции в пединституте, но он уже понял, что никоим образом не хочет быть учителем. Его манила фотодело, так они и встретились в пивной на окраине Калиниграда. Старый халтурщик и молодой начинающий фотограф. Уже через полчаса они стояли за стойкой как старые давние друзья. Андрей прихлёбывал из кружки кислое пиво и показывал Лео свои пейзажные снимки. И хотя Лео был халтурщиком, он с первой минуты понял, что перед ним талант. Этот чистенький, тоненький, гибкий мальчик с живым треугольным личиком и быстрыми печальными глазами как-то приглянулся ему сразу, и Лео захотелось пикать его в работе. Он хоть и величал себя самым главным фотографом Челябинграда, прекрасно понимал, что на самом деле он всего-навсего ремесленник, который никогда не поднимется до уровня московских журналов, а уж тем более персональных выставок. И как лео у себя не позиционировал, сколько он не шумел, это понимание ело его изнутри, заставляло ещё яростнее рассказывать о собственном величии, доказывать своё первенство. — Ну, в общем, твои работы для газет не подходят, — начал он поучать Андрея. — Газетам нужно производство, живые люди, передовики, а не пейзажи, солнце и прочее. — Да и обрезал ты их как-то не по-людски. — Я нормально обрезал, — робко возражал ему Андрей, но Лео уже разворачивался в поучительстве. — А зернистость какая у тебя? Посмотри. Для газеты это вообще неприемлемо. Не пропечатал. В общем, Лео так раскритиковал фотографии Андрея, что тот, открытая душа, чувствовал себя едва ли не тупицей, бездарью и вообще человеком, севшим не в свои сани. Через час даже толстокожий Вайдман заметил, что переборщил, и милостиво предложил Андрею: "Ну вот эту, вот эту и вот эту девочку я, пожалуй, возьму. Постараюсь пристроить, хотя ничего обещать не буду". Андрей выдохнул: "Спасибо. Ты вообще-то не переживай так. Если хочешь, будем вместе работать, зарабатывать. Ты же студент. Приходи завтра ко мне в лабораторию.